Следует, что люди, объятые самомнением и самоунижением, всего более подвержены аффектам. Схолия, однако, самоунижение может быть легче исправлено, чем самомнение, так как последнее составляет аффект удовольствия, первое же неудовольствие, и потому, по теориям 18, второе сильнее первого.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 И такому мнению человек, объятый самомнением, будет стремиться способствовать, насколько возможно. Смотрите, с Холио к теориям 13, часть 3. Поэтому такие люди будут любить присутствие прихлебателей или льстецов. Их определения опущены, так как они слишком известны. А присутствие людей прямых, которые знают им настоящую цену, будут избегать, что и требовалось доказать. Схолия, было бы слишком долго перечислять здесь все зло, возникающее из самомнения, ибо люди, объятые самомнением, подвержены всем аффектам, но всего менее аффектам любви и сочувствия. Но нельзя умолчать здесь о том, что мнящим о себе называется также и тот, кто ставит других ниже, чем того требует справедливость.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 Смотрите «Схолию» к теореме 41-й, часть 3 и что он находит удовольствие только в присутствии тех, которые льстят его бессильному духу и из глупого делают безумным. Хотя самоунижение и противоположно самомнению, однако самоуниженный весьма близок к объятому самомнению.